Глава 22. По дороге домой я попала в плотную пробку. Навигатор сообщил, что случилась авария. Сразу 5 машин столкнулись в том месте, где следует съезжать сам Самкат на Новорижское шоссе. Комментарии под сообщением все как один оказались пессимистичны. Простоим 4 часа. «За в машине! Почему они не могли столкнуться на дороге? Зачем так поступать на съезде?» Я поняла. Быстро до Ложкина не добраться. И в ту же секунду захотела одновременно есть, пить, посетить туалет. Дашенька с тоской глянула в боковое стекло и чуть не закричала от радости. «Спасибо вам, боги дорог! Сейчас стою прямо на повороте, к здоровенному торговому центру. Недолго думая, я быстро направилась на парковку. Вошла в кафе, сбегала в сортир, села за столик и раздался звонок от Собачкина. «Как дела?» — мрачно осведомился он. «Надежда Зубарева, которая стала Ириной Григорьевной Афанасьевой, не Надежда Зубарева», — сообщила я и вкратце рассказала, что узнала. «Воду замутила Инесса Олеговна Войкова», — уточнил Собачкин. «Нет», — возразила я. «Она женщину в наследство получила от бывшего главврача психоневрологического интерната». «Ладно, сейчас Кузя посмотрит», — мрачным тоном пообещал приятель. «А вось всплывет какая-то инфа». «Что случилось?» — занервничала я. «Все здоровы? Люди и животные?» Подкидыш вернулся сообщил Сене. Недавно приехал, веселый, как рождественский пряник. Вошел в столовую в момент, когда Марина пирог вынесла. Гарик как гаркнет, всем привет! Жена полковника блюдо уронила. Дегтярев аж подпрыгнул, спросил, ты откуда взялся? Да такое приключение, захихикал парень. Проснулся в чужой квартире, одетый, хозяев нет. Как туда попал? «Сам не знаю. Ушел по-быстрому?» «Он не увидел письмо», — ахнула я. «Похоже, нет», — пробурчал Собачкин. «И десять тысяч не приметил. Пришлось заплатить за его такси». «Почему молчишь?» «А немело от известия», — ответила я. «Это еще не все», — обнадежил меня Сеня. Он пошел к себе, прибежал назад с воплями. «Воры, вещи украли, караул». Сейчас опера приедут. Ох, и ничего себе, вырвалось из меня. Он вызвал полицию. Да, прошипел Сеня. И что нам делать? Признаться, глаза б наши тебя не видели. Шматье в московской квартире Дарьи. Живи там. Так не уедет. Прикатилась пара мужиков. Гарик в истерике бьется. Пропали его брюки-шмуки. Дегтярев и Феликс ребят в форме наверх в кабинет Маневина увели. Минут сорок просидели, потом полицейские ушли довольные, веселые. Унесли два пакета. Из них звяканье доносилось. «Сообразила?» «Конечно», — вздохнула я. Муж пожертвовал свой любимый коньяк. «Перед тем, как покинуть дом, бравые Шерлоки Холмсы сообщили Гарику», — продолжил Собачкин. «На подоконнике вашей спальни обнаружены следы ботинок. В комнату проникли воры, унесли вещи. Сегодня найдем, вернем. Я скатался в город, привез шмотки, отдал Гарику. Так он их все выкинул. Почему растерялась я? Потому что они побывали в лапах антисоциального элемента, у которого блохи, глисты, туберкулез, венерические заболевания, перечислил Сеня. Продолжать? Не надо, пробормотала я. «Угадай, как развивались события?» — дальше спросил Собачкин. «Марина поехала покупать ему все новое?» — предположила я. «Ты прямо в точку попала!» — повысил голос мой друг. «На что спорим? Подкидыш не растеряется, наберет тонну обновок. Сама-то где?» Угодила в пробку, решила зайти в торговый центр на МКАД, уточнила я в тот здоровенный, где у входа пальмы, поинтересовался Сень. «Они туда поехали», — догадалась я. «Сейчас звякну Марине. Есть план, как уменьшить количество расходов». «Давай», — скомандовал Собачкин. «У меня от злости аж нервная почесуха началась». Я быстро соединилась с женой полковника и попросила. «Не называй меня по имени. Вы в нашем с тобой любимом торговом центре». Угу, ответила подруга. Сбрось смс-кой в каком магазине. Угу, повторила Марина. Зайду туда якобы случайно, продолжила я. Приторможу шопинг. Вокруг нас все продавцы стоят, зашептала супруга Дегтярева. Он набрал столько всего. Костюмы, рубашки, джинсы, пуловеры, обувь, да еще сказал, потом купим парфюм. Его тоже сперли. «М-м-м», простонала я, «уже бегу». Влетев в бутик, я сразу увидела Гарика и Марину. Иных покупателей в лавке с хамски дорогими ценами не имелось. «Вот так встреча!» — закричала я. «У вас день шопинга?» Марина молча кивнула. По ее виду мне сразу стало понятно. Супруга Дегтярева на грани истерики. Я посмотрела на подругу. «Маришенька, будь добра, помоги. Тут рядом книжный. Выбери детективы для... Э, э, нашей знакомой. Она в больнице лежит». Подруга, не задавая вопросы, сразу убежала. А я схватила брюки, которые лежали на банкетке, прочитала информацию на этикетке, отвела Гарика в сторону от продавцов, тихо спросила. «Решил купить вещи этой фирмы?» Подкидыш заулыбался, да, модные, и сразу понятно, что не на рынке садовод купленный. Я вытащила телефон, включила режим без звука, сделала фото одежды, сбросила его Кузи, Написала пару слов и заговорила. «Смотри, тут указано, шерсть овцы». «И что?» — удивился бездельник. Я округлила глаза. «Как? Ты не знаешь?» «О чем?» — насторожился парень. Телефон в моем кармане завибрировал. Я вынула трубку, открыла сообщение от нашего компьютерного гуру и обрадовалась. «Молодец, Кузя! То, что он отправил, идеально подделано под известие от новостного портала». Я показала трубку подкидышу. «Видишь?» «И чего?» — поморщился тот. «Решила мне о погоде сообщить». «Нет», — возразила я, — «слушай». Сообщение от Рейтес. Более 10 тысяч человек заболели и умерли от овечьей лихорадки. И это только в Нью-Йорке. Сколько еще погибло людей, которые купили себе шерстяные изделия от фирмы Фанкинвул овца, пока неизвестно. Волна возмущений прокатилась не только по США, но и по странам Европы. Овечья лихорадка – тяжелое заболевание. 95 из 100 заразившихся погибают. Те, кто выздоровели, становятся тяжелыми инвалидами. Фанкин-вул овца спешно закрыла свои бутики по всему миру. А вот в России до сих пор продают смертоносные вещи. Лекарства от недуга нет, симптомы. Раздражительность, желание вкусно поесть, поспать. Температура 36,6. Лихорадка передается через контакт с изделием фирмы. Если вы мерили что-либо, сделанное фанкин-вул овца, «Одевали даже на минуту!» «Немедленно бросайте все занятия и спешите домой!» «Тщательно помойтесь и молитесь, чтобы вирус не активировался!» Гарик выхватил у меня мобильный, глаза парня округлились. Потом он завизжал. «Марина! Марина! Где она? Куда подевалась?» «Да тут я!» — ответила подруга, которая стояла у входа. «Что надо?» «Домой срочно!» Впал в истерику Гарик. Сию секунду! Я старательно изобразила испуг. Быстро не получится, на шоссе пробка. Бежим, бежим, бежим, не тормози! Закричал подкидыш. Девушка, где вы прочитали новость? Дрожащим голосом осведомился один из консультантов. Я не хотела обманывать продавцов. Но как сказать им правду при Гарике? которого после истерики схватил столбняк. «Видите ли?» — начала я. И тут подкидыш встрепенулся, выхватил у меня трубку, сунул ее одному из торговцев и прохрипел «Сообщение Рейтер! Нероссийское агентство! Международное!» «Мама!» — прошептала девушка в форме и кинулась к двери. «Марина, шевели ластами!» Еле слышно произнес подкидыш «Мне плохо! Голова кружится, ноги слабеют!» «Все!» – заразился овечьей лихорадкой. Я схватила бездельника под правую руку, Марина под левую, и мы быстро потащили стонущего подкидыша на парковку.